Глава 2 Граф Рысев посмотрел на часы. Прошло уже три часа с тех пор, как Женя ушел из дома. После последних событий граф пока что заметно нервничал, когда внук где-то задерживается, не предупредив его. Вот и сейчас. Евгений убежал, даже не сказав, куда. Можно было подумать, что он сбежал к невесте. Вот только Соколовы еще не приехали в Ямск. А для похода по злачным местам, чтобы напоследок развлечься без оглядки на воинственную супругу, Было еще слишком рано. «Тихон!» — позвал граф старого денщика. «Да, ваше сиятельство». Тихон прибежал так быстро, словно стоял под дверью, ожидая, когда же глава клана позовет его. «Где Женя?» — спросил Сергей Ильич, не сводя взгляда желтоватых глаз с денщика. «Так ведь Евгений Федорович к тому дому проклятущему отправился, до которого вы в прошлый раз так и не дошли, ваше сиятельство». Тут же выпалил Тихон. «Один?» – граф приподнял бровь. «Нет, конечно», – фыркнул Тихон. «Кто его теперь одного куда-то отпустит? Ванька с Игнатом с ним пошли». «Так, хорошо», – граф задумался. «А почему он все еще не вернулся?» «Не могу знать ваше сиятельство», – Тихон развел руками. «Евгений Федорович мне о своих планах редко сообщает». Я могу предположить, что его могло задержать. Или он что-то старательно прячет, чтобы я при визите ничего криминального не обнаружил. Или же с ним что-то случилось. И в этом и в другом случае я вправе принять решение убедиться, что с моим внуком все в порядке. Прикажи подготовить машину. «У «Ваше сиятельство! Ну что же вы так собрались-то?» засуетился Тихон. «Дурные вести всегда первыми приходят. А что задержался где-то, так дело молодое!» «Тихон, я не просил тебя обсуждать мой приказ. Машину! Живо!» Граф сдвинул брови, и Тихон тут же вымелся из кабинета, чтобы найти водителя и предупредить егерей. С того дня не только Женю никуда не выпускали одного, но и его деда. До Ягодной улицы доехали быстро. Нужный дом был обнесен высоким забором. Сергей Ильич вышел из машины и огляделся по сторонам. «Красивое место и практически безлюдное», — он одобрительно кивнул. Тяжелые ворота оказались закрыты. Никого, кто их распахнул бы перед машиной, не было видно. Зато калитка была слегка приоткрыта, и в нее сразу же вошли двое егерей. И лишь когда один из них сделал знак, что все спокойно, Граф прошел по дорожке к дому. Швейцара на месте не оказалось. Время было все еще раннее, и он решил, что успеет принести клятву настоящему хозяину, а не назначенному, прежде чем начнут подтягиваться гости. Так что Сергея Ильича никто не встретил, и он совершенно беспрепятственно вошел в дом. Остановившись посреди роскошного холла, граф огляделся по сторонам. «Так, и где мне этого Аболтуса искать?» Негромко проговорил он. Егеря разделились. Двое встали возле дверей снаружи, двое по бокам входной двери уже внутри здания. И тут из бокового коридора послышался стук каблучков. Женщина быстро приближалась, и когда она появилась в холле, то егеря громко выдохнули. И даже у Сергея Ильича всколыхнулось сердце, хотя он давно не замечал за собой подобных порывов. «Нечасто мы можем приветствовать...» «Столь знатных гостей!» Взгляд женщины быстро пробежался по всё еще подтянутой фигуре графа, который и сам нередко до сих пор выезжал на охоту при очередном прорыве. Глаза скользнули по парочке амулетов и остановились на родовом перстне. Но рука развернута к ней таким образом, что зверя напечатки было не разглядеть. Тем не менее, женщина в течение трех секунд определила, что он знатен, обеспечен и все еще хорош собой. Не часто мне приходится в последнее время видеть подобную красоту, протянул Сергей Ильич. И я бы с удовольствием любовался этой красотой, вот только мне немного некогда. Могу я поинтересоваться вашим именем, господин? Ольга вопросительно посмотрела на него. Сергей Ирысев. Граф слегка наклонил голову, скорее даже обозначил ею поклон. Милая барышня! «Может быть, вы мне поможете и подскажете, где я могу найти своего внука Евгения? Хотя, глядя на вас, я могу понять, что он вполне мог потерять счет времени». «Евгений Федорович, ваш внук?» Ольга закусила губу. В ее планы не входила встреча с патриархом клана Рысевых до того момента, как Женя их ему представил бы. И тут, как назло, со второго этажа стала спускаться стайка девушек, уже принесших все положенные клятвы. Увидев Жужу рядом с весьма состоятельным господином, девушки расплылись в своих самых соблазнительных улыбках и буквально окружили графа. Егеря даже потянулись к своим обрезам, когда увидели такой беспредел. «Девочки, аккуратнее! Перед вами сам граф Рысев, патриарх клана и дедушка Евгения Федоровича. строгим голосом проговорила Ольга. «А эти доблестные воины, полагаю, «Егеря клана!» Пара девушек отделилась от стайки, окружившей слегка растерявшегося от такого напора графа, и подошли к егерям, которые никак не могли понять, что же им делать. А тут еще в холл спустились слегка потрепанные, но жутко довольные Васька с Игнатом. Граф нахмурился, а спускающиеся егеря, заметив его, чуть обратно не повернули, но вовремя опомнились и быстро присоединились к товарищам у дверей. «Что это за место?» — прорычал Сергей Ильич, легонько отталкивая от себя одну из прелестниц и поворачиваясь к кусающей губы ольги «Эм, наверное, вам лучше спросить у внука?» Наконец она сообразила, что нужно отвечать. «Я так и сделаю. Как только вы меня к нему проводите!» И граф схватил ее за руку возле локтя. Но как бы зол он не был, Держал Ольгу крепко, но стараясь не причинить лишней боли. Она это оценила и решительно направилась к лестнице. Выяснять отношения с патриархом – это не ее дело. К тому же она присягала не клану, а лично Евгению. Вот он пускай и объясняет деду, что здесь происходит. Я как раз закончил читать документы в окончательном варианте и поставил на них свои подписи. «Поставьте оттиск вашего перстня». Скучным голосом объявил юрист, тыкая пальцем туда, куда должна быть поставлена печать. Заметив мой вопросительный взгляд, он поджал губы. «Это необычный перстень. Он оставит оттиск без таких пошлых приспособлений, как чернила или воск». «Или кровь», — дополнил я его список, прислоняя печатку к бумаге. «Как вариант», — кивнул юрист. «Один экземпляр вам, один вам», — он протянул бумагу вискосу. «Один я передам главе вашего клана, и один останется у меня. Всего наилучшего!» Поклонившись, он направился к выходу из кабинета. Не дошел он до цели пары шагов, когда дверь распахнулась, и в комнату вошла Жужу, а следом за ней — дед. «Вот кого я не ожидал сегодня здесь увидеть, так это его!» «А что ты тут делаешь?» Более идиотского вопроса придумать было сложно. Но я старался. «Тебя ищу», — ласково проговорил дед, а мне захотелось залезть под стол. «Я хотел тебя сначала подготовить, а потом уже привезти сюда», — сказал я тихо. А затем повернулся к Вискасу, Жужу и юристу. «Оставьте нас». Уже через полминуты мы с дедом остались наедине. «И к чему ты хотел меня подготовить?» «К тому, что графы рысевые опустились до открытия веселого дома?» «Скажи, Женя, а девочек ты сам отбирал? Каждую поди попробовал, прежде чем взять на работу?» Слова деда просто сочились ядом. «Ты мне не поверишь, если я тебе скажу, что сам сегодня охренел, когда все это увидел?» Я вздохнул. «В такое верится с трудом!» Дед скрестил руки на груди. Он поморщился ранение все еще давало о себе знать. С тех пор, как тебе исполнилось 16, я знал, что более всего тебя привлекают женщины. Но никогда не думал, что в своих стремлениях ты дойдешь до такого блядства. Мне напомнить тебе, что ты скоро женишься. Дед, я не знал, что Сергей устроит здесь такое. Ну как ты думаешь, пошел бы я с тобой спокойно сюда в тот день? когда придурок Куницын нарисовался, если бы знал, что тут бордель организовали. «Откуда, я знаю. Может быть, ты его заметил и рассчитал?» – хмыкнул дед. «Еще скажи, что я его нанял, чтобы мы сюда в этот день не попали», – я нахмурился. «Вот, только что я подписал бумаги, в которых говорится, что фактически владельцам развлекательного заведения, предоставляющего разнообразные услуги населению, Является как раз Сергей Петров. Рысевые всего лишь сдали ему пустующий дом. «Зачем тебе это нужно, Женя?» Дед сверлил меня немигающим взглядом. «Это не моя идея. Но подумав над ней, я согласился, что это очень хорошая мысль. Когда хочешь что-то спрятать, нужно положить это на видное место». Я снова проговорил слова, возникшие в голове. Какая из моих мозг мне подсказывала, я так и не понял. Но фразы очень часто были совершенно к месту. «Женя, я устал слушать твои загадки. У тебя есть пять минут, чтобы мне все объяснить. Помнится, ты говорил что-то о портале. Это с ним связано все «Всё-таки хорошо, когда у тебя умный дед, умеющий просчитывать варианты». «Да, с ним. Идем. Я встал из-за стола и направился к еще одной скрытой за панелью двери, Ведущий в портальную комнату там ремонта практически не было стены покрасили до да пол паркетом застелили все на этом сюда же перенесли сейф тут была моя коллекция макров и деньги из которых вискос потратил едва ли не половину все таки арсений хапнул в свое время очень прилично да пока я портал не открыл добавлю еще одно наши егеря в основном молодые мужики и больше половины из них не женаты. Все местные девочки принесли мне клятву рода, без окончательного вхождения в клан и получения фамилии Прорысевы. Так что можно использовать это заведение как своего рода поощрение для отличившихся. За счет клана, разумеется, и в строго отведенные дни. Назовем их увольнительными. Я крутил в руке портальный амулет, одет задумчиво потер подбородок. «За их счет. То, за что платишь, «Ценишь гораздо больше. А эта красотка, которая меня сюда привела, пускай каждую неделю приезжает ко мне с отчетом, чтобы наши парни не безобразничали». «Значит, ты уже не против того, чтобы содержать бордель?» – спросил я невинным голосом. «Я еще не решил. Если то, что мне сейчас покажешь, стоит того, то я, возможно, соглашусь на твой план». И что такого в том, что графа, который уже почти 30 лет вдовец, будет навещать шикарная куртизанка? Кого это удивит?» «Полагаю, что никого», — я кивнул. «Наоборот. Представь, как повысятся твои ставки, когда до всех дойдет слух, что куртизанка к тебе каждую неделю приезжает. Ты уж постарайся, чтобы Ольга выпархивала из нашего дома с совершенно счастливым лицом». «Женя...» «Я не договорил». Дед снова ласково улыбнулся. «Если игра не стоит свеч и возможного злословия, не обижайся, внук мой». Я понял. Прежде чем открыть портал на склад, вытащил из сейфа несколько макров подходящего размера. Это во втором форте супермакр стоит, а в том, где склад, их периодически и менять надо. Вот заодно и поменяю, да обстановку оценю». Возвращаться туда было, честно говоря, страшно. Появилось ощущение, что мы можем там застрять. Отогнав от себя эти мысли, я открыл портал и первым шагнул в него. На складе все было так, как я оставил, когда уходил. «Рысь, покровительница! Это же каменный Василиск! Их уже лет 80 никто не встречал!» Ахнул дед у меня за спиной. «Ты тут осмотрись!» «А я защиты поменяю, да посмотрю, что снаружи делается». Дед кивнул. В этом месте я был за старшего, потому что, в отличие от него, знал это место как свои пять пальцев. Оставив его на складе, я пошёл к макру. Пока защита держалась, но, судя по тому, что из-за ворот раздавался непрекращающийся рёв, твари чувствовали слабину. К счастью, те братья-неудачники, которые строили здесь форты, предусмотрели подобный вариант, и можно было поменять, не отключая защиту ни на секунду. Когда я поднес свежий макр, от полусдохшего отделились тончайшие нити заклятия и оплели его, начиная работать с этим кристаллом. Вытащить использованный и вложить новый было делом пару секунд. После чего я зарядил почти разряженный кристалл, влив в него заряд из перстня накопителя. Рядом с ложем работающего макра были приготовлены специальные полочки с выемками, в которые я уложил запасные кристаллы вместе с тем, который только что зарядил. Сейчас энергии хватит надолго. Если энергия закончится в одном, заклятие просто перейдет на другой, не переставая работать. Ему не нужно, чтобы макро лежал строго посередине. Нужно было только, чтобы он находился в пределах досягаемости. После этого я осмотрелся по сторонам. Не было заметно, чтобы ворота хоть раз открывались здесь точно кроме меня никого не было ну что же похоже куницын не смог добраться до сюда хотя есть вероятность что он добрел до второго форта но она крайне мала я осмотрел здесь все ко мне подошел дед какой это уровень третий в двух километрах отсюда стоит второй форт он лучше обустроен там даже вода есть Только в защиту вплетен очень странный и мощный макар. Он создает вокруг поля примерно как на первом уровне изнанки. Вообще здесь могут находиться только одаренные или же люди с постоянной защитой. Да, время нелинейное. Здесь оно течет быстрее. Там сутки, здесь дней десять. Более точно не сумел посчитать. Я почувствовал, как рот заполнился желчью. Женя, сколько ты здесь провел? Дед обхватил меня за плечи и встряхнул. «Три месяца. Кстати, летях жрать можно. Они еще и очень полезны. Здорово магический да и физический потенциал увеличивают». Я улыбнулся. Надеюсь, что не слишком жалко. Со мной фыра была. Иначе не знаю, выжил бы я или нет. Дед порывисто меня обнял и тут же отпустил. «Ну что же...» Полагаю, это прекрасный полигон и охотничьи угодья. Будем отправлять сюда егерей на охоту и тренировку, в условиях постоянной опасности. Это очень ценный опыт. Сообщу Петровичу. Кто-нибудь сможет сделать копию с амулета? Я не смогу сюда каждый день бегать, чтобы выпустить егерей. Да и учиться скоро уеду. Амулет кротовские делали. Дед снова потер ладонью выбритый подбородок. Я кивнул. «Постараюсь найти специалиста». Его прервал рёв за воротами. «Кто там так надрывается?» «Понятия не имею». Я направился к смотровому окошку. «Это что еще за хрень?» Дед подошел ко мне, и мы вместе смотрели на чудовище, внешне напоминающее слона, только больше раза в три и с десятью огромными бивнями, по пять с каждой стороны, расположенных веером. «Шестой уровень», — почему-то шепотом сообщил я, глядя, как чудовище с упорством, достойным лучшего применения, пытается атаковать защитный забор. Мы отпрянули и переглянулись, а я нормальным голосом добавил. «Прорыв шестого уровня. Он скоро дойдет, и прорывов не будет от четырех до пяти дней по местному времени». Э, «Женя, вон там сейчас беснуется не непонятный мамонт шестого уровня». «Там беснуется огромная куча денег. Ты хотя бы представляешь, сколько стоит каждый бивень!» И дед указал на забор пальцем. «Даже не представляю», — честно ответил я. «Дед, ты меня не пугай. У тебя золотая лихорадка в глазах». «Плевать!» Он отмахнулся и почти бегом пошел в сторону склада. «Я давно хотел парней экипировать по первому разряду, И современное оружие прикупить. Да и пару грузовиков заказать. Только свободных средств все никак не мог выделить. А теперь смогу. Даже без макро это сотни тысяч. А ведь еще и склад полный. Я заберу то, что захочу», — встрял я в его планы. «В конце концов, это я их добыл». «Ладно», — дед снова отмахнулся. «Давай, открывай портал». «Нужно сюда быстро отряд организовать, чтобы туши начать выносить и обрабатывать. Остальное придумаем потом». «Так ты согласен с тем, что бордель – это хорошее прикрытие?» – деловито спросил я, доставая амулет. «Да, похоже, что на этот раз ты прав», – довольно неохотно признал дед. И тут за забором раздался грохот рухнувшего огромного тела, и рев прекратился. Мы переглянулись. «Он почти сдох», — я бросился к воротам. «Есть шанс достать макар. на ходу вызвав клинок, нырнул в калитку. Зверюга лежала на боку, и ее бока тяжело вздымались. Похоже, она делала последние вздохи. Пальцы кольнула. Цепляясь когтями за толстую шкуру, я взлетел на тварь, как кошка взлетает на дерево. Что-то почувствовав, в этот мамонт попытался сделать рывок, чтобы подняться. Но тут меч вошел строго под лопатку, удлиняясь прямо в ране, пока не достиг сердца, посылая в кровь порцию отборного яда. Вытащив макар, перепачкавшись при этом в крови едва ли не полностью, я спрыгнул вниз. Ноги спружинили о землю, а я заскочил в калитку, захлопнув ее за собой. Меня штормило. Тварь была выше меня по уровню, и перед смертью макар находился в максимально активном состоянии, так что опьянение накрывало меня с головой. Правда, я уже научился с ним справляться. «Женя, если ты еще раз так сделаешь, то я тебя сам убью!» Дед за шкирку втащил меня на склад. «Открывай портал!» Я открыл. «А чего бы не открыть, если дедушка просит?» В глазах довоилось и постоянно пробивала на хаха. -ха. Закрыв портал, почувствовал, как меня опять-таки за шкирку вытащили из комнаты, а потом и из кабинета. «Отдаю это чучело в твои нежные ручки», — раздался голос деда. Разглядеть я ничего не мог, потому что в глазах двоилось «Это же кровь», — Ольга ахнула. «Отмой его, а мне нужно отряд егерей собрать». Резкие приказы деда доносились как сквозь вату. «Скоро это пройдет, но пока я был как пьяный». «Я скоро вернусь и кое-что тебе покажу. Ты же принесла клятву». «Конечно», — ответила Ольга. «Думаю, что как старшая ты должна знать, а остальным не обязательно». И он замолчал, а меня куда-то потащили. Наверное, отмывать. А вообще, все прошло гораздо лучше, чем я думал. И это самое главное.